Далее, нужна квартира Очень важна возможность максимально изолировать ее от внешнего мира Ни звуки, ни свет не должны проникать внутрь Старые питерские квартиры окнами во двор подходили идеально После того, как компания и место определилась Закупалась бухалово и еда с запасом так как точную протяженность путешествия предсказать невозможно, а нехватка чего-либо в середине пути сорвет весь поход. Итак, все закуплено. Участники собрались на флыту, после чего тщательно закрываются и наглохо занавешиваются окна, вырубается телефон, и все сдают часы, которые запираются в недоступном месте. Утаившего часы бьют и никогда потом не берут с собой. Впрочем, утаивать их глупо Примерно как лечь в клинику на похудание И спрятать под подушкой пончик В такой поход нельзя ходить наполовину Последнее действие перед стартом В ванну торжественно набирается вода Запас воды в ванне и определяет продолжительность путешествия Вода используется для приготовления пищи, чая, умывания и мытья посуды Краны отныне открывать запрещено После всего этого можно не спеша приготовить праздничный стол Изыски не возбраняются, хотя не надо играть в фильм «Большая жратва» Все-таки не жрать собрались И начинать пить Правильная атмосфера в компании Общность вкусов и интересов – залог приятной беседы Но иногда товарищ с другой поляны Может внести неожиданно свежую струю По истечении первого подхода к столу Все отправляются спать А пробудившись, возобновляют застолье Предположительно, дня через два выясняется Что биологические часы у каждого члена команды Работают немного по-разному И коллектив разбивается на две-три группы Кто-то еще спит, кто-то уже А мы гуляем В среднем через неделю вода в ванне кончается Это сигнал к завершению и выходу в свет Обычно участники похода заключают пари Какое время суток на дворе И, как правило, большинство ошибается часов на 12. «Люди, ходившие, как один, говорят, что катарсис, который они испытали, выйдя из душной, прокуренной темной квартиры на волю, где их вдруг вместо ожидаемого яркого дня встретила глухая ночь, не сравним ни с чем. Охотно верю и завидую им, так как в свое время не прошел через это сам. Как-то все не было времени. Дела, дела».